Вечером она сидела в кресле в зале перед камином. Это было то самое кресло, в котором она впервые пришла в себя, оказавшись в замке и приняв Армана за Освободителя. Воспоминание это теперь заставляло ее краснеть. На смену Ютиным лохмотьям пришла теперь какая-то хламида из Армановых сундуков. Тот справедливо рассудил, что принцесса не должна выглядеть как бродяжка, это может отвратить Освободителя в самый последний момент. Юта помылась и причесалась. Стакан выпитого вина окрасил ее впалые щеки здоровым румянцем и помог на время позабыть о своих злоключениях. Арман, сидящий по другую сторону стола, отметил с удивлением, что у пленницы довольно ясный и осмысленный взгляд. Хотя, конечно, это не затмевает явных недостатков ее внешности. «Так вы... вы не, брос, не бросите меня в колодец со змеями?» пробормотал Юта с заплетающимся языком. «Посмотрим», — задумчиво отвечал Арман. «Не брошу, если не будешь совать нос куда не следует. Запирать тебя, я вижу, бесполезно. Но входить ты будешь только туда, куда я разрешу. И не вздумай ослушаться. Помни о крысах и о змеях». Он подумал, не обернуться ли драконом для острастки. Но у него уже не было ни желания, ни сил. Остин приснился ей еще раз, но как-то тускло, невнятно, и она не могла вспомнить свой сон. И все же, каждый раз, укладываясь вечером на соломенный тюфячок, она подолгу думала о кантистарском принце и пыталась призвать его в сновидение. Теперь она обувалась в старые веревочные сандалии, а в них гораздо приятнее шлепать по камням, нежели босиком. Сухие лепешки чередовались с вяленым мясом, а вместо воды было еще и вино. К тому же ей было позволено подниматься на верхушку западной башни. Там была открытая площадка, окруженная зубцами. И можно было подставлять лицо солнцу и ветру, смотреть на море и на берег, по которому петляла дорога. Первое время Юта пропадала на башне. Ей то и дело казалось, что на дороге появился всадник. Она принимала за всадников камни, кусты, столбы пыли, поднятые ветром, и каждый раз горько разочаровывалась, чтобы снова всматриваться и вглядываться. Время от времени ей случалось наблюдать, как из драконьих врат вырывается черное облако, а вслед за ним, окутанный дымом, как темным плащом, появляется дракон. Притаившись за каменным зубцом, Юта разглядывала горящую на солнце чешую гибкий костяной гребень вдоль спины, длинный лоснящийся хвост, захлестывающийся петлями. Дракон изрыгал пламя, описывал круг в небе над замком, и Юта, полуоткрыв рот, смотрела, как величественно взмахивают перепончатые крылья, из которых одно было отмечено светлым треугольным шрамом. Потом ящер неторопливопускался прочь, на глазах становился все меньше и меньше. пока не превращался в черную точку, тающую над горизонтом. «Полетел на охоту», — думала Юта. Она знала уже, что ящер охотится в горах на диких коз. Драконий организм требовал обилия сырого мяса. Быт замка был прост до однообразия. Время от времени Арман завяливал несколько коз, чтобы съесть потом перед камином, будучи в человеческом обличье. Вода добывалась из родника, вино из необъятных, вмурованных в стены бочек, поивших верно не одно драконье поколение. Да и непременные сухие лепешки, как предполагала принцесса, были испечены лет сто назад, не меньше. Была и кладовая. Туда, как и следовало ожидать, ход Юти был строго-настрого закрыт. И она, конечно, очень боялась ослушаться. Арман и в человеческом виде представлялся ей страшилищем. Поначалу она пряталась в первую подвернувшуюся щель, едва заслышав его шаги в конце коридора. Когда же строгий голос повелительно звал «Эй, принцесса!», она не решалась сослушаться и являлась дрожа перед страшной Армановой очей. И хотя никаких неприятностей он ей не причинял, а только кормил, поил доследил чтобы не нарушала запретов, относительно спокойно ей было лишь тогда, когда он покидал замок. Потом она пообвыклась. и даже несколько раз рискнула обратиться к Арману с вопросами. «А здесь бывает шторма? А куда ведет та дверь? А что, если разогреть лепешку, сунув ее в камин?» Арман отвечал сухо, но терпеливо. Разогретая лепешка оказалась вкусна, и Ютин страх понемногу отступал, давая место пока еще робкому любопытству. Из всех развлечений главным оставалась сторожевая башня. Дороги же были пусты, и вскоре принцесса решила, что рыцарь-освободитель и без ее помощи отыщет замок, и что ожидание можно было бы скрасить, придумав себе какое-нибудь занятие. И умница Юта его придумал. Труднее всего было выпросить у Армана факел, заодно удалось приметить, где они хранятся. Благовидным предлогом послужила Ютина якобы боязнь темноты. Снарядившись таким образом, принцесса наконец решилась. Дождавшись на башне, пока Арман-дракон вылетит из замка, а Юта до сих пор содрогалась при виде крылатого чудовища, негодница опрометью бросилась вниз, зажгла факел и принялась за исследование замка. Уж казалось бы, раз ты пленница, то сиди тихонько и не нарывайся на неприятности. Но нет. Юта спускалась теперь в темную подземную часть замка, куда вход ей был категорически запрещен. Факел вздрагивал в решительно поднятой руке. Подол темного балахона волочился по волглым ступеням, скользким и истертым до дыр. Лестница привела на узкую площадку. Теперь можно было выбирать, спускаться ли ниже или углубиться в коридор. Юта решила спускаться. Стало заметно прохладнее. По стенам скатывались большие прозрачные капли. Юта остановилась. И спереди, и сзади, и сверху, и снизу была только темнота. Плотная, веками сложившаяся тьма, которую едва осиливал свет одинокого факела. Принцесса хотела уже испугаться, но вспомнила почему-то о светлячках. Светлячок в траве тоже испытывает похожие чувства. Кругом темно, а он – хранитель единственного в мире тусклого огонька. Юта вспомнила, как собирала в парке светлячков и показывала их маленькой сестре Май, которая тогда только-только поднималась на ноги. А Вертрана – та боялась ходить ночью в парк. И мальчишки пожи боялись. И Юте очень нравилось смеяться над их страхами. Мальчишки, даже совсем большие, дивились ее храбрости и признавали за ней право командовать в затеях, которые она же большей частью и выдумывала. Плясали тени на мокрых стенах. Юта улыбнулась и двинулась дальше. От лестницы отделился еще один коридор. На этот раз Юта свернула и, пройдя немного, сразу же столкнулась с проблемой выбора. Коридор раздваивался. Подумав немного, она копотью факела оставила на стене пометку и свернула вправо. С потолка гроздьями свисали летучие мыши. Юта испугалась, когда на них упал свет. Но мыши не почтили ее вниманием. Похоже, они давно привыкли к огню факела. И это дало принцессе повод немного призадуматься. Кто здесь так часто ходит со светом? Уж не хозяин ли замка? Что у него тут в подземном лабиринте? сокровища? Частые развилки и тупики беспокоили Юту все больше. Она уже всерьез подумывала о возвращении, когда стены коридора вдруг раздались. Свет уже не достигал их, хотя факел горел ровно и ярко. Юта остановилась, тяжело дыша и слушая стук крови в ушах. Это, похоже, был огромный зал, Принцесса даже ощутила движение тяжелого, затхлого воздуха. «Где же потолок? Что там дальше?» Принцесса испугалась, что, потеряв из виду стены и не имея возможности делать пометки факелом, не найдет дороги назад. Поэтому, вернувшись немного, она продолжила свой путь, придерживаясь правой стены. Что он хранит здесь? В старых легендах, Полным-полно упоминаний о драконьих кладах, на которых будто бы и стоят их замки. А здесь пусто. Огромное пустое пространство в толще скал. И кто же его выдолбил? И зачем? Ее любопытство росло вместе с ее страхом. Слева показалось нечто большое и бесформенное, кажется приземистая колонна, не то иссеченная чем-то, не то узором разукрашенная. Юта, подумав, отступила несколько шагов от стены и осветила колонну своим факелом. Колонна была покрыта письменами. Да какими сложными! Юта обошла громадину кругом, письмена заполняли ее до самого пола, а начинались, наверное, у потолка, которого не было видно. Клинописные символы кое-где поросли мхом, кое-где стерлись. Сколько же им столетий! Значки теснились, прижимали друг друга. Разные тексты и почерк разный. А вот и рисунок. А на нем знакомый берег, и море, и замок. Юта присвистнула. Фрейлины всегда запрещали ей свистеть. Вспомнив об этом, она свистнула громче. В коридоре захлопали крылья летучих мышей, и Юта зажала себе рот ладонью. Тысяча горгулей! На следующий день Арман никуда не вылетал. Юта маялась, шатаясь по коридорам и глазея с башни на дорогу. Немного развлекали ее немыслимых размеров белые птицы, которые поселились в прибрежных скалах и теперь вели беспокойную и шумную жизнь, вопили, ругались, по очереди высиживали птенцов и выдергивали друг другу перья. Поколебавшись, Юта пошла с вопросом к карману. Тот скупо объяснил, что птицы называются «калидонами». избегают людей, и поэтому издавна селятся рядом с драконами. Бормоча удачно придуманную считалочку «Раз драконы-калидоны, два драконы-калидоны», Юта поплелась обратно на башню. Спустя еще день Арман о удаче улетел с самого раннего утра, и Юта, прихватив из хранилища новый факел, поспешила в разведанный ею подземный зал Найти его было непросто, но Юта наловчилась ориентироваться по своим же копотью факела, оставленным знаком. Летучие мыши снова не обратили на нее никакого внимания, да и Юта уже не удивилась, когда стены коридора неожиданно расступились и в лицо повеяло затхлым сквозняком. Потом время, кажется, остановилось. Любопытная принцесса обнаружила еще четыре колонны, покрытые клинописью – А сколько их было вообще, Гаргулья знает. К тому же стены во многих местах были испещрены знаками, и рисунки встречались. Да какие! Юта долго стояла, разянув рот, перед изображением неведомо какого чудовища, выбиравшегося из моря. Дракон рядом с этим зверем казался просто комнатной собачкой. А ведь рисовавший изобразил чудовище в таких деталях, которые наводили на мысль о том, что он не выдумывал его, а видел, и совсем близко. Азартно пританцовывая, Юта и дальше предавалась упоительному исследованию. В конце концов, ее неистребимое любопытство было вознаграждено. Продираясь сквозь незнакомые знаки, она наткнулась вдруг на обрывок совершенно понятного, обычным языком написанного текста. У храброго Дин-Ара было двое сыновей, и когда достигли они лет и поднялись на крыло, настал день их поединка. Гортани юношей преисполнены были огня, и сами они преисполнены были доблести. Но пал в бою младший Шан-Ан, а старший Ак-Ар утвердился и заматерел. и преуспел в промысле, и крылья носили его до глубокой...» Текст оборвался. Юта, пораженная, стояла перед каменной книгой, и ей казалось, что, сделав шаг, она попала в другой совершенно невообразимый мир. Гортани юношей преисполнены были огня. Что же, и храбрый Дин-Ар, и двое его воинственных сыновей в самом деле существовали? Они были драконы? Ну уж, конечно, раз они с крыльями и вообще. А вот правда это или сказка? И кто это написал? Забыв обо всем на свете, Юта водила пальцем по каменным строчкам, выискивая понятные буквы. Ну вот, опять. Юка выходит из моря, и дети его, и внуки, и правнуки явятся из пучины. Береги свой огонь, и да защитит он тебя от ужасного Юкки, и от детей его, и внуков, и...» ют выпучила глаза. «Вот это горгулья! Еще и ужасный Юкка, который постойка А не тот ли это зверь с картинки? Тот, помнится, тоже из моря вылезал». И Юта принялась разыскивать рисунок с изображенным на нем чудовищем. но найти уже не смогла, а вместо этого прочитала вдруг «Я поднимаюсь к небесам, и моя тень лежит в скалах, маленькая, как зрачок-мышонка. Я опускаюсь на землю, и моя тень встречает меня, как мой брат». Факел затрещал, но Юта не обратила на это внимания. Она водила пальцем по последней надписи. Та была высечена глубоко, четко и читалась куда легче прочих. Может быть, этот текст не такой уж и старый? Установить это Юте так и не довелось. То есть сначала все было хорошо. Она разглядывала письмена, почти ткнувшись в них носом, и факел светил даже ярче, чем прежде. Но потом за ее спиной шумно вздохнули. И в эту же минуту оказалось вдруг, что факелов уже не один, а два. И поэтому так светло. Юта вскрикнула. Рядом в двух шагах стоял Арман. Стоял молча, неподвижно, как воплощенное возмездие. В пляшущем огненном свете узкое лицо его казалось зловещим, как никогда.